Глава 33. Элена вызвала Ческу в свой кабинет. Нетрудно было догадаться, что речь пойдет об Ордунью. Утром он не пришел на работу, ему звонили, но он не брал трубку. Все удивились. Отдел подготовил операцию, на этот день была назначена подпольная игра. И если кто и мог помочь Сарате, дать дельный совет или сообщить что-то важное об Андоне Картабаре, то это Ордунью. «Не представляю, куда он подевался», — заверила Елену встревоженная Ческа. «Я сама сто раз ему звонила, отправила кучу сообщений, но он не отвечает». «С ним что-то происходит?» Ческе не хотелось выдавать товарища, но она понимала, что придется рассказать то немногое, что ей известно, потому что дело, похоже, принимало плохой оборот. По дороге в Лас-Пальмас Ардуни познакомился с какой-то женщиной. «И?» «Наверное, теперь он пересматривает свою жизнь». Ческа ухмыльнулась, чтобы ее слова не показались слишком пафосными. В Лас-Пальмас он летал в конце прошлой недели. Не рано ли пересматривать жизнь? Впрочем, у каждого свой темп. Попробую его найти. Игра была назначена на десять вечера. За шесть часов до начала все сотрудники отдела криминалистической аналитики, кроме так и не появившегося Ордуньо, собрались для последних приготовлений. У нас есть два белых фургона без опознавательных знаков с аппаратурой для прослушки. Оба уже на месте, недалеко от дома. Один стоит на проспекте Виктория, другой — на парковке ресторана Эль-Десканса. Оба будут принимать сигналы от Сарата, и мы будем действовать в зависимости от того, что услышим. «Мне придется нацепить микрофон?» — забеспокоился Сараты. «Меня могут засечь». «На тебе будет такой микрофон, который не найдут, даже если пропустят тебя через детектор электронных устройств», — объяснил Буэнди. «Наномикрофон израильского производства. Официально у нас их нет. Ими пользуются только Масад и ЦРУ». «Хотя у нас их нет, но они у нас есть», — улыбнулась Марьяха. Все дело в связях. Микрофон будет в пуговице твоей рубашки, и мы сможем принимать сигнал на расстоянии до 500 метров». «Надеюсь, вы не ошибаетесь, и его не обнаружат», — вздохнул Сараты. «Если хочешь взять с собой оружие...» «Нет, я не хочу брать с собой оружие. Я иду играть в покер и знакомиться с Картабария. Я ни во что не буду лезть, ни с кем не буду конфликтовать и вообще. Буду играть в покер и стараться выиграть. Только и всего». «Отлично», — кивнула Эллина. Тебе придумали легенду? Да, Марьяха положила на стол папку. Мы не стали менять имя, чтобы избежать ошибок. Ангель Сарате. Предприниматель занимается организацией путешествий для пожилых. Экскурсии в Монастерио де Пьедра, в Кафедральный собор Сантьяго, в Бенедорм и тому подобное. Это приносит столько денег, что на них можно так запросто играть? Ты даже не представляешь, насколько это прибыльно. 150 тысяч евро для такого персонажа — сущий пустяк. Чтобы помочь Сарате подружиться с объектом, мы сделали его еще и футболистом. Хотя таких успехов, как Картабария, парень не достиг. Вершиной его карьеры стало участие в молодежном чемпионате в составе команды колонии «Маскардо». Они из района Усера, здесь, в Мадриде. Цвета их формы такие же, как у «Атлетика Мадрид», только гетры синие. «Я все про них выучил, даже гимн знаю», — ухмыльнулся Сарате. Коллеги показали Елене его фотографию в форме «Маскардо». «Прямо как настоящая», — одобрила она. «Она и есть настоящая. Поменяли только цвета формы. В академии я играл за команду полиции. Правда, из рук вон плохо». «А я и не знала, что у полиции есть своя футбольная команда». «Но беспокоит меня другое», — продолжала Елена. «Если у тебя столько денег, и ты так увлечен покером, что готов внести 150 тысяч за одну игру, почему никто из бывалых игроков тебя не знает?» Тут придется положиться на мою способность убедительно врать и их готовность верить. Я не играл, потому что перед свадьбой дал слово будущей жене. Но теперь мы развелись. Пока она была со мной, я держал слово, но теперь я свободен. Я бы не поверила. Ты женщина, полицейский, хорошо соображаешь. Будем надеяться, что Андони Аристеги не такой проницательный. Раз он сумел нажить такое состояние, дураком его точно не назовешь. А мне нравится моя версия, и я уверен, что сумею убедить в ней любого. Хорошо, оставим это. Поговорим о наихудшем сценарии. Мареха достала еще одну папку, заполненную планами окружающей местности и самого дома. Если нам придется вмешаться, нас поддержит спецназ. Они надежно замаскируются и будут ждать сигнала на расстоянии чуть больше километра в международном теннисном клубе. С того момента, как мы подадим сигнал... До того, как они окажутся в доме и смогут открыть огонь, пройдет не более четырех минут. «Хорошо», — кивнула инспектор Бланка. «Они ознакомились с планом дома?» «Планы им раздали еще вчера, а сегодня перед совещанием они просили передать, чтобы мы не беспокоились. Они смогут проникнуть в дом, даже если подходы к нему будет защищать рота морских пехотинцев». «Любит же приврать, но вроде все в порядке. Будем готовиться». Сарата, зайди ко мне в кабинет, надо поговорить. Сарата отлично понимал, что геройствовать ему нельзя. Если в ходе операции случится что-то непредвиденное, его дело — не вмешиваться. Не волнуйся, к мученичеству я не расположен. Надеюсь. Нас интересуют не покер, а другие игры, имеющие отношение к пурпурной сети. Нужно, чтобы тебя пригласили туда, где игра действительно стоит свеч. Я же сказал, единственное, что я буду делать сегодня ночью, это играть в карты и выигрывать. А правда, что деньги твои? Неважно. Постараюсь, чтобы ты потеряла не слишком много. Элена промолчала. Объясниться с Саратой она еще успеет. Ее беспокоило, что сегодня, в день важнейшей за последнее время операции, Ардуньо не явился на работу.